Фридер и Катерлисхен. Другие названия Муженек и женушка. Жили были на белом свете муж, которого звали Фридер, да жена Катерлисхен. Поженились они не так давно и считались все еще молодыми. Однажды сказал Фридер: «Я пойду в поле, Катерлисхен, а как вернусь оттуда, пусть у тебя тогда на столе». «Будет приготовлено что-нибудь жареное для утоления голода, да какое-нибудь прохладительное питье для утоления жажды». «Ступай, ступай, Фридер», — отвечала ему Катерлисхин. «Уж я тебе все как следует приготовлю». Когда же наступило время обеда, она достала из трубы колбасу, которая там коптилась, положила ее на противень, подбавила к ней маслица и поставила противень на огонь. Колбаса стала поджариваться и шкварчать на противне, а Катерлисхин, стоя около огня и держась за ручку противня, сама про себя раздумывала. — А что? — пришло вдруг ей в голову. — Пока колбаса жарится ведь я бы тем временем могла в погреб спуститься и питья нацедить. Вот она установила противень-то на огне покрепче, взяла кружку, сошла в погреб и стала цедить пиво. Течет пиво в кружку, Катерлисхин на него смотрит, да вдруг испохватилась. собака собака-то у меня наверху не привязана! Пожалуй, еще колбасу-то из не вытащит, вот будет дело-то!» И в один миг взбежала по лестнице из погреба. И видит, собака уж держит колбасу в зубах и волочит ее за собой по земле. Однако же Катерлисхен не лениво бегать, пустилась за собакой в погоню и гналась за нею довольно-таки долго по полю. Но собака бежала быстрее ее и колбасы из зубов не выпускала и уволокла ее за поле. «Ну, что есть, то есть», сказала Катерлисхен, вернулась назад и, утомившись от беготни, пошла домой тихонько, чтобы немного остудить себя. А тем временем Пиво из бочки бежала добежала потому что Катерлисхин забыла кран завернуть. Налилась кружка полная, а потом потекло пиво мимо кружки, в погреб, и текло до тех пор, пока вся бочка не опорожнилась. Катерлисхин еще с лестницы увидела, какая беда случилась в погребе. «Вот на тебе!» — воскликнула она. «Что теперь делать, чтобы Фридер этой беды не заметил?» Подумала, подумала... Да и вспомнила, что еще с последней ярмарки на чердаке лежит у них мешок отличной пшеничной муки. Вот и придумала она тот мешок с чердака снести, да в погребе рассыпать по полу, залитому пивом. «Да, уж это можно сказать!» — подумала она. «Запас беды не чинит и в нужде пригождается». Полезла она на чердак, стащила оттуда мешок и спустила его с плеч как раз на кружку, полную пива. Кружка опрокинулась и питье, приготовленное для Фридера, тоже разлилось по погребу. «Недаром люди говорят», — проговорила Катерлисхин, «что где одно положено, там и другому найдется место». И рассыпала муку из мешка по всему погребу. И когда рассыпала, любоваться не могла на свою работу и даже сказала, «Вот как тут все чисто и опрятно теперь». В обеденное время пришел и Фридер домой. «Ну-ка, Катерлисхин, «Что ты мне приготовила?» «Ах, Фридер!» — отвечала она. «Задумала я тебе колбасу изжарить, но пока я пиво из бочки цедила в погребе, собака утащила колбасу с меня. А как я погналась за собакой, все пиво из бочки ушло. Задумала я погреб от пива пшеничной мукой высушить и кружку с пивом тоже опрокинула. А, впрочем, будь покоен, в погребе теперь у нас сухо!» Жонушка, жонушка. — сказал ей Фридер, — лучше бы ты этого не делала. Колбасу дала собаке уточить, пиву дала из бочки утечь, да еще пиво засыпать пшеничной мукой выдумала. — Так ты так, муженек, да ведь я всего этого не предвидела. Ты бы должен мне все вперед сказать. Фридер подумал, ну, если и дальше так с женой пойдет, так и точно придется мне самому обо всем заранее подумать. Вот и случилось, что, накопивши порядочную сумму талерами, Променял он их на золото и сказал Катарлисхин: Вот видишь тут эти желтые черепочки. И эти черепочки я сложу в горшок, да зарою в хлеву под яслями у коровы. Только смотри, не трогай их, а не то тебе от меня достанется. И она сказала: Нет, муженек, ни за что не трону. Когда же Фридор ушел, пришли в деревню торговцы продавать глиняные кружки и горшки. И спросили у Катерлисхин, не желает ли она что-нибудь купить. «Э, добрые люди», — сказала Катерлисхин, — «нет у меня никаких денег, и ничего я у вас купить не могу. А вот если вам нужны желтые черепочки, так на черепочке и я бы у вас кое-что купила». «Желтые черепочки? А почему не нужны? Покажи-ка их нам» так вот ступайте в хлев и поройтесь под яслями у коровы, там и найдете желтые черепочки в горшке, а я при этом и быть не смею. Плуты торговцы пошли по ее указанию, порылись под яслями и отрыли чистое золото. Золото они забрали, да с ним и бежали, а товар свой, горшки да кружки, весь в доме покинули. Катарлисхин подумала, что и эта новая посуда ей пригодится может, но так как на кухне в ней не было недостатка, то у всех новых горшков она повыбивала дно и расставила их в виде украшения на заборные столбы вокруг всего дома. Как вернулся Фридер домой, как завидел это новое украшение, так и стал говорить, «Дорогая, что это ты опять наделала?» А это я купила, дорогой, на те желтые черепочки, что под яслями у коровы зарыты были. сама ты я туда не ходила, так продавцы уж их откопали. — Ах, Катарлисхин, что ты наделала? Ведь это же не черепки были, а чистое золото, и в том было все наше состояние. Ты бы этого не должна была делать. — Так-то так, дорогой, — отвечала она, — да я же этого не знала. Ты бы мне должен был наперед сказать. Постояла минутку Катерлисхин, подумала и говорит. «Послушай-ка, муженек, ведь золото твое ты можешь снова добыть. Побежим скорее вслед за ворами». «Пойдем, пожалуй», — сказал Фридер. «Попытаемся. Захвати только с собой хлеба и сыра, чтобы было нам что по дороге перекусить». «Ладно, муженек, захвачу». Пустились они в погоню. И так как Фридер был на ногу легче жены, то Катерлисхин от него подстала. Это то еще и лучше». — подумала она. — Как будем назад возвращаться, мне же менее идти придется. Вот и пришли они путем дорогу к горе, где на обоих склонах прорезаны были колесами глубокие колеи. — Ишь ты! — сказала Катерлисхин. — Ведь они тут бедную землю изрезали, изрыли, исполосовали так, что во весь век не заживет. Да с великой ты жалости возьми и намажь все колеи маслом, чтобы колеса по ним мягче катились. А между тем, как она над колеями нагибалась, выкатилась у нее одна головка сыра из фартука и покатилась вниз по горе. «Ну нет, брат», — сказала Катерлисхин, — «я раз-то взошла на гору, а из-за тебя другой раз сходить на нее не стану. Пусть другой сыр за ним скатится и вернет его сюда». Взяла на другую головку сыра и скатила ее вслед за первой. Однако же сыры не возвращались к ней. Тогда она и третий вслед за ними пустила и подумала, «Может быть, они третьего поджидают и не хотят возвращаться одни?» Но и три сыра не возвращались. Тогда она решила, «Видно, третий-то не нашел к ним дороги и заблудился на пути. Пошлю-ка я и четвертый за ними, пусть позовет их». Но и с четвертым тоже случилось, что и с третьим. Тогда жёнушка рассердилась, швырнула под гору и пятую, и шестую головку, так что у нее сыра уж и совсем не осталось. Однако же она их некоторое время поджидала еще и прислушивалась. Но так как сыры не возвращались, она на них махнула рукой и проворчала. — Вас хорошо бы за смертью посылать. Ждать вас не стану. Захотите и сами меня нагоните. Пошла Катерлисхин дальше и сошлась с мужем, который остановился и поджидал ее, потому что ему есть захотелось. «Ну-ка, давай сюда, что у тебя там есть в запасе?» Та подала ему сухой хлеб. «А где же масло и сыр?» «Ах, муженек, маслом я колеи на дороге вымазала, а сыры наши скорехонько вернутся. Один у меня из рук выкатился, а другие я сама за ним вслед послала, чтобы они его обратно привели». «Ну, женушка, могла бы ты этого и не делать!» Эка, что выдумала! Маслом дорогу смазывать, а сары с горы скатывать. Так-то так, муженек, да все ты же виноват. Зачем не предупредил меня? Пришлось им обоим закусывать сухим хлебом. Вот и сказал Фридер. Женушка, да заперла ли ты наш дом, как из него уходили? Нет, муженек, ты бы мне это сказать должен был. Ну так вороти же домой и сначала за дверь. А потом уж и пойдем дальше. Да, кстати, уж и поесть чего-нибудь другого принеси. Я буду тебя здесь поджидать. Пошла лисхен домой. Да и думает, муженек хочет чего-нибудь другого поесть. Сыр да масло ему не по вкусу пришлись. Так вот захвачу я для него из дому целый узел сушеных груш и кружку уксусу. Затем... Она задвинула задвижкой дверь верхнего этажа в доме, а нижнюю сняла с петель и с собой захватила, положив на плечи. А при этом подумала, что, коли дверь у ней под охраной будет, так и в дом никто войти не сможет. Не скоро дошла до места Катерлисхин и все думала, пусть муженек то тем временем отдохнет. Когда же дошла она до Фридера, то сказала, «Вот тебе, муженек и дверь домовую принесла. Ну-ка, сторожи ее". «Ах, Господи! то то умная у меня женушка. Нижнюю-то дверь с собой унесла. Так что каждому теперь в дом наш путь открытый, а в верхнем этаже задвижкой задвинула. Ну, теперь уж поздно домой ворочаться. Но уж если ты сюда дверь притащила, так изволь же тащить ее на себе и дальше». «Пожалуй, дверь-то я и понесу, муженек» а уж узел с сушеными грушами и кружку с уксусом мне нести тяжело. Я их на дверь повешу, пусть их дверь несет. Вот они, наконец, и в лес вошли. Стали искать плутов торговцев, однако же не нашли. Стало уже темнеть, и забрались они на дерево, предполагая там переночевать. Но едва наверху уселись, как пришли под то дерево те самые добрые молодцы, которые уносят с собою все, что само за ними идти не хочет, и умеют разыскивать вещи прежде, чем они потеряются. Сели они под деревом, на которое Фридер и Катерлисхин залезли, развели огонь и собирались делить свою добычу. Фридер спустился с дерева на другую сторону, набрать каменьев, опять влез с ними на дерево и хотел пришибить ими воров насмерть. Но ни один из его камней не попал в цель, и воры стали говорить между собой. «Видно, скоро светать начнет. Ветром стало сбивать съели шишки». А Катерлисхен тем временем все еще держала дверь на плечах. И так как ей было держать тяжело, то она и подумала, что это узел с грушами дверь оттягивает, и сказала мужу. «Я узел с грушами сброшу». — Нет, джонушка, теперь не бросай, а то по грушам и нас на дереве разыщут. — Нет, брошу, не могу, очень уж они меня тяготят. — Ну так и делай, черт возьми. И посыпались груши сквозь ветви вниз, а те, что внизу сидели, даже и внимания на них не обратили. Немного спустя Катерлисхин, которая по-прежнему изнемогала под тяжестью двери, сказала мужу. «Ах, муженек, мне и уксус тоже надо вылить!» «Нет, женушка, не делай ты этого, а то они, пожалуй, нас отыщут!» «Ох, муженек, не могу, я должна его выплеснуть, уж очень он меня тяготит!» «Ну так выливай же, черт побери!» Выплеснула она уксус и обрызгала внизу добрых молодцев. Стали они друг с другом переговариваться, что Расамал падает. Наконец-то Катарлисхин догадалась. «Да уж не дверь ли мне это так оттягивает плечо?» И сказала мужу. «Муженек, я и дверь тоже скину с плеч». «Как можно? Тогда нас сейчас же откроют». «Ах, не могу! Очень она меня тяготит». «Да нет же, держи ее!» «Нет, никак не могу, а броню». «Ну так вали же ее, нелегко ее побери», отвечал Фридер с досадой. Дверь свалилась с дерева с шумом и грохотом. И воры под деревом закричали «Сам дьявол на нас валится с дерева!» Бросились в рассыпную и всю добычу покинули на месте. Ранюшенько утром, когда Фридер и Катерлисхин спустились с дерева, они нашли под ним все свое золото и понесли его домой.